Глава двенадцатая В свою квартиру я вернулась только в воскресенье вечером, так и не найдя в себе сил заговорить с Нейтом. Он больше не звонил и не писал, наверное, терпеливо ожидая моей готовности выслушать его. Но я не могла выбросить из головы мысль, что он сейчас с ней. Она как паразит поселилась в мозгу, с аппетитом поедая его. Дома было чрезмерно пусто. Не включая свет, я проследовала в гостиную и уложила свое истощенное тело на диван. Нужно склеить себя до завтра, только бы не встретить его. И стоило мне об этом подумать, как звук домофона разнесся по всей квартире, заставляя меня вскочить. «Кто это?» — дрожащим голосом поинтересовалась я, мысленно молясь не услышать любимый голос. «Открой дверь!» — Найт звучал грозно и хрипло, мгновенно участив удары моего измученного сердца. «Да как он узнал?» «Уходи!» «Я сказала открой дверь, я никуда не уйду». «Чёрт, что же делать?» «Зная его, он и правда простоит там до утра». «Ты открывай!» Я вздрогнула и мигом нажала на кнопку, открывающую дверь. Он ворвался в квартиру буквально через десять секунд. «Да что ты, мать твою, творишь?» Заорал он с порога. «Где ты была все это время? Может, я должен был обратиться в розыск?» Он подлетел вплотную ко мне, разъяренный, безумный, дьявольски злой. — Ты с ума сошел? испуганно выпалила я, бегло оглядывая его лицо. — Да, я сошел с ума. Съехал с катушек, свихнулся. Ты сделала меня таким. — Прекрати орать на меня. Это я должна сейчас биться в истерике и закатывать тебе скандал. — Лучше бы ты так и сделала, чем пропала на двое суток. — Так я еще и виновата? Твоей наглости просто нет предела. «Иди выясни отношения со своей невестой!» Я сама не заметила, как выкрикнула это. Фраза вырвалась непроизвольно. Повисла напряженная пауза. Натаниэль сжал зубы, сдерживая нервный и словесный поток где-то в горле. Я чувствовала на себе его яростное дыхание. Я видела, как раздуваются его ноздри, как тяжело вздымается грудь. Я слышала, как хрустят костяшки пальцев на его руках. «Чёрт!» — прошипел он и мощно врезал в стену кулаком. Он повис на стене, трудно дыша, и закрыл глаза. Я в ужасе осталась стоять неподвижно, наблюдая за ним. Я видела его злым, но не до такой степени. Я даже подумать не могла, что своим отсутствием доведу его до подобного состояния. На долю секунды я даже почувствовала свою вину, но быстро отогнала от себя эти мысли. «Это все из-за него. Он виновник. Он лжец. Он предатель. Не смей винить себя, Тея. Прости меня». — внезапно прошептал он, не выходя из своего положения. «Я действительно двинулся от того, что не знал, где ты, цела ли ты, в порядке ли ты. Я так накрутил себя за эти дни, Тея. Я каждый день приезжал сюда, хоть и знал, что здесь день и ночь дежурит Фил. Если бы с тобой что-то случилось, я бы никогда себе этого не простил». «Наверное, я должна была дать тебе знать», — неуверенно пробормотала я. Повисла очередная продолжительная пауза, мы оба были взвинчены. «Ты обещал не делать мне больно», — слегка успокоившись, сказала я. «А мне сейчас очень больно. Настолько больно, что я до сих пор не могу на тебя посмотреть». Нейт отошел от стены и направился в мою сторону. Подойдя на расстояние вытянутой руки, он заглянул в мои глаза, которые уже плотно застелились слезы. «Нет, я не буду больше плакать». Я смахнула набежавшие соленые капли и подняла на него свой серьезный взгляд. «Я больше не могу». У меня больше нет сил проливать слезы из-за тебя, ты я. Он хотел приблизиться, но я сделала равномерный шаг назад. Говори то, что ты хотел сказать. Я слушаю. У тебя есть что-нибудь выпить? Нет, отрезала я. У нас не дружеская беседа за стаканчиком увеселительного напитка. Либо говори, либо проваливай. Когда ты успел стать такой жестокой? Тогда, когда ты успел стать предателем и мерзавцем в моих глазах. Все не совсем так, как ты думаешь». «Я внимательно слушаю тебя». Нейт зашел в гостиную. Я последовала за ним, подождала, пока он обойдет ее несколько раз и найдет удобное для себя место. Он сел за барную стойку, оперев голову на руку, и тяжело вздохнул. Я устроилась на краю дивана, скрывая от него свою паническую атаку. Руки предательски тряслись, и я вцепилась в подлокотник. «Мы знакомы со Стефани десять лет». Начал он и сразу же поверг меня в шок. Заметив мою реакцию, он попросил. "Ты я знаю, тебе будет так же тяжело меня выслушать, как мне попытаться тебе все объяснить. Но я прошу, не перебивай меня. Я и так не знаю, куда себя деть от волнения. Мне важно, чтобы ты поняла меня. Мне важна ты. Понимаешь?» «Хорошо». Дядя Хью и ее отец Джордж всегда были хорошими друзьями. И наше знакомство было всего лишь делом времени. Сначала у нас с ней были сугубо профессиональные отношения. Она интересовалась моей работой и становлением моей компании. И через некоторое время она убедила своего отца вложить в мою компанию крупную сумму денег. Он стал нашим основным партнером, каким является до сих пор. Разумеется, у нас было много совместных встреч и рабочих поездок. Джордж постоянно брал Стефани с собой, объясняя это тем, что она наследница компании и должна знать, как вести дела. Было видно, с каким трудом ему дается каждое слово. Этот монолог напомнил мне мою исповедь об Алексе, когда Нейт безмолвно слушал и не перебивал, понимая, насколько важно мне это откровение. Как сейчас важно и ему, а значит, важно и мне. «Я четко понимал, куда клонит Джордж», — продолжил Натаниэль. «Я знал, что он видел меня не только своим бизнес-партнером, но и в качестве жениха своей дочери». В то время мне была необходима поддержка семейства Майлз, и я всячески пытался ему угодить. Поэтому в скором времени мы со Стефани объявили себя парой. Не без напора моего дяди и ее отца, конечно. Я не любил ее и даже не хотел. Она просто была мне симпатична, как человек. Умна, проницательна, интеллигентна. Мы ладили в работе. На тот момент мне больше ничего не было нужно. Он поднял на меня взгляд, проверяя, готова ли я слушать дальше. И, видимо, удостоверившись, снова заговорил. С тех пор мы появлялись вместе на всех мероприятиях в общественных местах, изображая полноценные отношения. Дядя Хью и Джордж были счастливы, и ее устраивал такой формат отношений, меня тем более, ведь, как я предполагал, тогда она не хотела большего, пока однажды я не обнаружил ее в своей постели. Это было около пяти лет назад. Тогда у нас состоялся серьезный разговор о том, стоит ли все это продолжать потому что я сразу четко обрисовал границы. Она же надеялась, что со временем я полюблю ее, и затянувшаяся игра перерастет в настоящие отношения. Все взвесив, мы решили продолжать этот фарс, исключая ее попытки вызвать во мне какие-либо чувства. Знаю, звучит глупо, но тогда мы пришли к компромиссу для того, чтобы ее отец, известный всем своим импульсивным характером, не наломал дрову и не попытался уничтожить мою компанию. А она тогда еще была очень шаткой. «Продолжай». Я поймала его взгляд и, наконец, выпустила из цепкой хватки подлокотник дивана. Никто и слышать не хотел о нашем со Стефани разрыве. Ни Джордж, ни мой дядя. Хью считал, что Стефани — идеальная пара для меня по всем критериям, и отсутствие любви — одна из них. Возможно, это именно он поселил мне в голову мысль, что любви фактически не существует, что это выдумка самих людей, чтобы красиво объяснять окружающим, почему они трахаются. Он убедил меня, что у всего есть лишь холодный расчет. Я так и думал. Я верил в это. У меня ко всему было именно такое отношение, пока я не встретил тебя. Голубые глаза снова отыскали мои, и теперь уже ничто не могло разорвать наш контакт. Раньше я считал, что отношения и секс — несовместимые вещи. Я разделял эти понятия, потому что мне было так удобно. И никогда раньше секс не выходил за рамки только секса просто как способа удовлетворить свои потребности с тем, кого я захотел. С тобой все иначе. Ты в считанные секунды разгромила мою выдержанную годами схему, свела меня с ума. Я чувствую себя рядом с тобой совсем юным мальчишкой, а не серьезным состоявшимся мужчиной, способным контролировать все вокруг. До тебя в моей жизни все было решено, спланировано и разложено по полочкам на несколько лет вперед. Но ты как ураган вскружила мой безупречный мир и показала, что должно быть на самом деле. Ты показала мне любовь, Тея. И теперь я не могу жить, как прежде. Не могу и уже не хочу. Натаниэль встал из застойки и шагнул ко мне. Мое сердце оглушительно трепетало в груди, желая выскочить наружу. Он присел рядом на край дивана, опуская свои горячие ладони на мои щеки. Его прикосновения молниеносно отозвались в каждой клеточке моего истосковавшегося тела. Его глубокий пронзительный взгляд пробирал до колких мурашек. Тея. Заговорил он, глядя мне прямо в глаза. «Я не лгал тебе. Я не знал, как тебе рассказать. Я боялся разрушить то, чем так дорожу. Но сделал только хуже. Я понял, насколько хрупок наш с тобой мир. И я больше не позволю кому-то еще влезть в него». «Что это значит, Нейт? Что ты предлагаешь делать?» «Я прошу тебя остаться со мной. Только не бросай меня, Тея». Он зарылся носом в мои волосы, ненасытно вдыхая их запах. «Нейт!» Все слишком сложно. Я не могу быть с тобой, зная, что ты не мой, что есть еще кто-то. Она ничего для меня не значит. У меня с ней ничего нет. Я полностью твой. Я тебе это уже говорил, я принадлежу только тебе. Тот факт, что она все равно присутствует в твоей жизни, делает мне больно. Как ты не понимаешь? Я разберусь с этим. Дай мне время. Каким образом? Я поговорю со Стефани. Нам давно пора с этим покончить. А как же твоя компания? Моя компания достаточно окрепла, чтобы держаться на плаву самостоятельно. Ты уверен, что готов все закончить? Как же ее отец, твой дядя? Я готов на все, только бы ты была рядом и смотрела на меня так же, как раньше, чтобы обнимала меня, чтобы целовала. Нейт нежно провел носом по моей щеке, плавно перебираясь к скуле, затем к уголку губ. Боже, как же он соблазнителен. «Как же я скучала по нему!» «Чтобы любила меня!» — продолжил он, выдыхая каждое слово прямо в мои губы. «Так же, как люблю я!» Я чувствовала его обжигающее дыхание, его мягкие губы, едва касающиеся моих. На долю секунды я прикрыла глаза, желая почувствовать его необыкновенный и родной поцелуй. Но здравый смысл вовремя пробудился в мозгу и смог дать отпор. «Нейт, я должна подумать!» Я неохотно отстранилась. Я понимаю. В его голосе слышалось неприкрытое разочарование. Я буду ждать, сколько тебе потребуется. Спасибо. Спасибо, что дала мне шанс все объяснить. Все эти дни и ночи я грыз сам себя. Я боялся, что ты больше не захочешь меня видеть. Он бережно держал мою руку в своей ладони и мягко перебирал мои пальцы. По коже пробежала новая волна будоражащих мурашек. Любое его прикосновение по-прежнему вызывало бурю эмоций и заставляла тело приятно ныть. Я знала, к чему обычно приводит эта реакция, и я должна была немедленно это пресечь. «Тея, будь стойкой, хотя бы сегодня, хотя бы сейчас». «Сейчас тебе лучше уйти», — я высвободила руку из его ладоней. «Мне на самом деле нужно многое обдумать». «Да, конечно». Нейт лениво встал и направился к выходу. «Я скучаю по тебе». Обронил он, топчась у открытой двери, явно не желая просто так уходить. Он сделал пару шагов в мою сторону, прижимая меня к дверному проему. Его лицо наклонилось опасно близко, руки рискованно зажали меня с обеих сторон. «Нейт, нет». Я не успела договорить, как он опустил свои желанные губы на мой лоб, оставляя на нем прощальный и ласковый поцелуй. «Доброй ночи, красавица. Скучай по мне». Он одарил меня легкой печальной улыбкой и ушел. Мне же осталась целая ночь, чтобы упорядочить и принять его историю. Внутри снова пробудился тот самый гадкий голос, который не уставал кричать «Беги, тебе это не нужно, будет слишком много боли». Разум был на его стороне, но сердце — сердце.